Глава 15: Денис. «Где это видано, чтобы не получить даже допуск к экзаменам?» — лютует отец. Как и обычно, я сижу от него по правую руку за обеденным столом, по левую находится мама. На столе вкусный ужин, который приготовила кухарка Лиза. Я еще вижу, как от утки идет пар, а запах выпечки, доносящийся с кухни, просто сводил меня с ума весь вечер. Но вот теперь смотрю на красного, словно вареный рак отца, кричащего так, что его, наверное, слышно через весь материк, и плюющегося от гнева, будто я не просто допуск на экзамен не получил, а убил кого-то и попросил меня отмазать. «Щенок, только и умеешь, что позорить мое имя!» Сказать, будто я не ожидал подобной вспышки, значит солгать. Я прекрасно понимал, какой скандал последует за моим проступком. А в понимании отца это не просто какая-то ничего не значащая деталь, Это катастрофа. Сын Руднева Виктора Валерьевича должен быть лучшим студентом, самым послушным сыном и безэмоциональным роботом, не имеющим права на собственное желание. Но я не такой, я отказываюсь жить по его нормам, и поэтому для отца я лишь пятно, грязная мазутная клякса, что никак не отмыть от одежды». Вместо того, чтобы заниматься, ты только и делаешь, что таскаешься со своими дружками-недоумками, да притворяешься великим музыкантом, хотя то, что ты записываешь у себя в студии, заслуживает лишь звания шума. Я терпеливо слушаю поток грязи, изливающийся из его рта, потому что привык к его реакциям на любое мое действие, как и привык к тому, что мать не смеет заступиться за меня, как и в принципе разговаривать без разрешения. В любой другой день я, скорее всего, разозлился бы. Но сегодня мне кое-что от него нужно, и это кое-что напрямую вытекает из причины сегодняшнего скандала. Мне как людям в глаза смотреть? Снова краснеть, что у меня сын раздолба и шут гороховый? А ты не красней, не выдержав, огрызаюсь я. — Что? — щурится он. — Не красней, значит? Да я тебя без копейки оставлю. Пойдешь у меня побираться. — И как тогда будешь людям в глаза смотреть? Единственного сына заставил попрошайничать. От такого лучше краснеть. — А ты не дерзи. Вижу, как он вскипает, будто чайник, и раздувается, как рыба фугу. — Так, может, ты мне дашь право высказаться в свою защиту? Смотрю ему прямо в глаза, выдерживая пристальный взгляд. — Какая защита? — Обыкновенная. — Как у любого обвиняемого, — говорю спокойно. Отец шумно втягивает воздух и выдыхает. Мои слова явно горят у него в голове кислотой, разъедающий мозг. Ведь на защиту в этом доме никто не имеет права, только на обвинение и приговор. — У тебя ровно три минуты, — выплевывает с презрением. — Слушай, дело в том, что эта преподша предвзято ко мне относится. — Конечно, потому что ты тупица и клоун. Сжимаю крепче челюсть чтобы не похерить все, ради чего эта ситуация затевалась. Жду, когда отец заткнется. «Могу дальше рассказывать?» – смотрю на него. «Говори», – рявкает он. «Я не знаю, по какой именно причине она на меня взъелась, но смысла мне появляться на ее занятиях нет, потому что она отказывается меня воспринимать серьезно. Хочешь сказать, у вас работает какая-то непрофессиональная дрянь, чье качество работы зависит от личных симпатий?» — Я так не думаю. — Тогда что, твою мать, ты пытаешься сказать? Отцу не хватает терпения надолго. Я сейчас позвоню в твою богадельню и всех разнесу к херам. — Не надо, — резко обрываю его. — Ты же сам говоришь, что я всего должен добиваться сам, а не через фамилию. Господин прокурор снова начинает пыхтеть. — И что ты предлагаешь? — уже чуть менее дерганно спрашивает он. Я думаю, что мне просто нужно взять несколько частных уроков, и, может, тогда она изменит свое отношение. Так возьми, в чем проблема? В этом-то и загвоздка. Нельзя преподавателю-предметнику заниматься репетиторством со своими студентами. Есть вероятность предвзятого отношения. Но раз она изначально меня недолюбливает, то вряд ли выставит завышенный бал. Хочешь, чтобы я договорился о занятиях с ней? Наконец-то начинает доходить до отца. — Да, — смотрю на него и жду очередную вспышку гнева. — Просто договорись о занятиях, а дальше моя задача — получить проклятый допуск и сдать экзамен. — Я подумаю, — бурчит он и, замолчав, перемещает внимание к своей тарелке. А я же буквально чувствую, как атмосфера вокруг начинает разряжаться, и, кажется, даже слышу мамин облегченный вздох. — Ведь может, коньячку? — спрашивает она у отца. — Можно. — холодно, — отвечает он, — и это хороший знак. Если собирается пригубить за ужином, значит, проблема исчерпана. Я перевожу взор на маму и подмигиваю ей, обещая, что все будет в порядке. По крайней мере, я очень хочу, чтобы все было так, как я задумал, но порой планы хороши лишь на стадии планирования.